Стрелок. Этот уголок галактики был просто идеальным. Звезда сияла ярко, но ее излучение было терпимо, и свет не ослеплял пилота. Особенно приглянулась пятая планета. Она переливалась зеленью растений, голубизной морей и белизной облаков. Прямо как наша земля, — подумал Гавр, — надо садиться, нечего размышлять. Гавр — пилот-разведчик, приоритетный посланец в неизвестное, мастерски притер корабль на травянистую поляну. Экспресс-анализ показал полную доброжелательность окружающего мира. «Посплю и выйду», — решил Гавр и закрыл глаза. Сон был уже здешним. Под влиянием увиденного в сознании гавра мелькали пушистые звери, дивные леса, красивые птицы, рай да и только. Проснувшись, гавр огляделся вокруг и заметил кое-какие изменения. От корабля шла просека, теряющая свое окончание, где-то далеко в лесных чащах. Не заметил я эту дорожку, что ли, — подумал Гавр. Не могли же ее прорубить за четыре часа, пока я спал. Облачившись в снаряжение для новых неизвестных планет и прихватив оружие, Гавр вылез из корабля. Красная метка его бластера показывала сто процентов. Это действовало успокаивающе. Добрый знак защиты — так называли метку разведчики. Осторожно продвигаясь вперед, Гавр замечал вокруг себя все и вся — шевеление листвы, ее шелест, птиц в небе и траектории их полета, мелькание легких теней в кустах и меж деревьев. Все было спокойно, без намека на агрессию. Но Гавр не расслаблялся, успокоительная тишина не отвлекала его, а окружающее спокойствие, наоборот, все больше и больше настораживало. Гавр, как опытный охотник в лесу, шестым чувством ощущал на себе настороженный взгляд. «Деревья, что ли, смотрят?» — подумал Гавр и вспомнил русскую шутку. «Как у нас в Рязани все грибы с глазами, их едят, они глядят, их берут, они бегут». Усмехнувшись. Он шел дальше, но ощущение цепкого липкого взгляда не отпускало его. Все более ему казалось, что он похож на быка на бойне, который идет по узкому коридору, в конце которого его ждет меткий стрелок с оружием, направленным ему в сердце. Но вокруг была тишина и благодать, и именно это нервировало Гавра. Несколько раз он ловил себя на том, что его рука невольно сжимала оружие. Гавр уже не шел, а крался, окруженный птичьим пением, ласковым светом, шепотом листвы, шел, подминая яркие цветы, сгибающиеся под его тяжестью, словно приветствуя его. Напряжение росло. Гавр Вышел из леса и очутился на полукруглой поляне, края которой круто уходили вниз. Лес за ним сомкнулся. Гавр стоял, упираясь спиной в зеленую стену леса. Голубое небо и резкий край обрыва делили мир пополам, на темный низ и светлый верх. Граница между ними была четкой и строгой. Вдруг четкость границы нарушилась, линия горизонта вспучилась, и над краем обрыва появился лохматый бугор, превратившийся в хищную голову с горящими, свирепыми глазами и оскаленной пастью, утыканной лесом кривых желтых зубов. Голова поднималась все выше, покачиваясь на тонкой, чешуйчатой шее грязно-зеленого цвета. Морда была просто отвратительной. Появились когтистые лапы, они подрагивали, выдавая нетерпение зверя. У косморазведчика была отличная реакция, оставшаяся еще от прадеда, завсегдатая баров и таверн, в одной из которых, впрочем, он и остался, опоздав опередить своего соседа на долю секунды. Выстрел и затихающий вой подчеркнул меткость гавра. Зверь исчез. Гавр вытер выступивший пот и боковым зрением заметил горбящуюся линию горизонта справа. Выстрел, вой, вспотевший лоб. Холм теперь вырос слева. Выстрел, вой, вспотевший лоб. Холм впереди. Выстрел вой, вспотевший лоб, слева выстрел вой, справа выстрел вой. Гавр уже не успевал вытирать лоб. Подструился сплошным соленым водопадом. Цифра сто катастрофически ползла к нулю, но Гавр уже не замечал этого и только нутром чувствовал, что спасительные заряды тают, как снег в весеннюю пору. Очередной выстрел, и Гавр понял. Ноль. Все. Замотали, черт вас дери, больше нет. Чертыхнулся от души Гавр и в сердцах швырнул бесполезную железяку в скалящуюся рожу. Удар был точен, и рожа исчезла, а оружие с глухим стуком скатилось в бездну. Гавр напряг мышцы тренированного тела, готовясь к схватке. Но никого не было. Рожа не появлялась, горизонт был чист и светил. Напряжение сказалось, и дрожащие ноги Гавра перестали держать его. Он стал валиться на спину, но не упал. Что-то мягко поддержало его, и он очутился в удобном кресле. Напротив сидел ухмыляющийся ромб с живыми глазами. «Вы уже девятый». И тоже с оружием. И все сначала стреляете, а потом раскаиваетесь и недоумеваете, как это произошло. Мы потеряли троих, пока не придумали вот это. «Что это?» — тупо спросил Гавр. «Разряжатель оружия», — невинно ответил Ромб и в свою очередь спросил. «А где вы научились так хорошо стрелять? На войне?» «Нет. У нас войны давно нет», — сказал Гавр. «А где же тогда?» — переспросил Ромб. «На стенде». «А что такое стенд?» «Это такое устройство, где мы учимся стрелять для охоты, как вот этот ваш разряжатель оружия». «Так вы стреляете только на охоте?» От души удивился и обрадовался Ромб. «Мы-то да». А вот в соседней звездной системе до сих пор воюют, — ответил Гавр. Вот бы и правда настроить стендов для любителей войн, — мечтательно подумал он.